«Андольф ряфнул на него шрифт. «Заткнись, наконец, и скажи ему, чтобы катился отсюда!» «Катитесь отсюда!» — сказал мистер Пилсбери, послушно, но без особой энергии. «Сейчас!» — ответил я, и вышел в вестибюль. «Они нереальны!» — думал я, шагая по вестибюлю. «Все до одного!» «Но я знал, что они реальны!» Вы приезжаете в незнакомое место, такое как Мэйзон-Сити, и они кажутся нереальными, но вы знаете, что это не так. Вы знаете, что они были пацанами и лазили босиком в ручей, а когда подросли, выходили на закате во двор и смотрели, прислонившись к изгороди на поле и на небо, не зная, что творится у них в душе, грустны они или счастливы. А потом они выросли и спали со своими женами, щекотали детишек, чтобы рассмешить их, уходили утром на работу и не знали, чего хотят, но знали, почему поступают так, а не иначе, и хотели поступать по-хорошему, потому что доводы в пользу этих поступков всегда были хорошие, а потом, состарившись и забыв обо всяких доводах, Перестав совершать поступки, они сидят на лавочке перед шорной мастерской и облекают слова-доводы и поступки других людей, уже забыв о смысле этих доводов и поступков. И в одно прекрасное утро они будут лежать на кровати и смотреть в потолок, почти не видя его, потому что лампа прикрыта газетой, и не узнают лиц, склонившихся над кроватью, потому что комната, Дума или тумана, от которого режет глаза и перехватывает горло. Да, они реальны. Ничего не скажешь. И, может быть, потому кажутся вам нереальными, что сами вы не очень реальны. К этому времени я ощутился перед дверью в конце коридора и, поглядев на очередную жестяную табличку, понял, что это и есть одноместный, Лепрозорий города Мэйзон-Сити. Прокаженный сидел в комнате один, как перст, и ничего не делал. Некому было посидеть с ним под вентилятором, поболтать, поплевать на пол. «Привет», — сказал я, и он посмотрел на меня, как на привидение, разговаривающее по-иностранному. Ответил он не сразу — И мне подумалось, что на одичал вроде тех людей, которые проводят 20 лет на необитаемом острове, когда к берегу подваливает баркас, и веселая матрасня выпрыгивает на песок и спрашивает «Черт подери, откуда он взялся?» Он не может произнести ни слова, до того закоснел его язык. Правда, Вилли был не так плох, и в конце концов... Ухитрился ответить на приветствие, сказать, что помнит, как мы познакомились у Слейда несколько месяцев назад, и спросить, чего мне нужно. Я объяснил ему. Он улыбнулся, скорее тоскливо, чем радостно, и спросил, зачем мне это нужно знать. Редактор велел разобраться, ответил я. А зачем ему это нужно, один бог знает. Затем, наверное, что это хороший материал. Ответ как будто удовлетворил его. Поэтому я не стал рассказывать, что помимо моего главного редактора существовал еще целый мир высоких причин. Для такой мелкой сошки, как я, это был мир трепещущих прозрачных крыльев, тихих ангельских голосов, не всегда мне понятных. Мир астральных влияний. «Да, пожалуй, хороший». — согласился Вилли. — Что тут у вас происходит? — Могу рассказать, — ответил он. Он начал рассказывать. Окончил рассказывать часов в одиннадцать вечера, когда Люси Старк, уложив сына спать, уже сидела с нами в гостиной папиного дома, где мне было предложено заночевать, где он и Люси... Проводили лето и собирались провести зиму, потому что Люси выгнали из школы перед началом учебного года, и не было причин оставаться в городе, платить большие деньги за комнату. И, судя по всему, была еще одна причина, почему у них не было причин оставаться в городе. Приближались перевыборы, а шансы Вилли равнялись примерно шансам блохи, кормиться мраморным любому подъезда как яснить